Глава 17 Было неприятно смотреть на брата и понимать, что это дело моих рук. Что бы то ни было, Ларис – часть меня. Были те, кто называл его моей тенью. Я стоял у окна в его спальной и краем глаза следил за тем, как суетятся медики. С него смыли кровь. И я с ужасом наблюдал, как раздувается разбитая щека. Затекает левый глаз. За всю жизнь я ни разу не видел его даже с синяками. Теперь мне казалось, что я непозволительно перегнул палку. Сейчас, когда отступал гнев, накатывали муки сомнений. Тем не менее, содеянного не вернешь. Но я даже не выслушал его, прежде чем ударил. Черт подери, он всегда подсказывал мне, что верно, а что нет поддерживал, чтобы я не сомневался. А сейчас он молчит, и я терзаюсь. Едва ли я мог представить себе свою жизнь без него. Такие разные, но мы все же братья. Он впрямь будто скрывался в моей тени, как капризное растение, которое боится прямого солнечного света. Отмалчивался, отсиживался. Было сложно представить, как я посмотрю в глаза Криспу, его шестилетнему сыну. Я любил племянника, хотя и редко видел. Это и к лучшему. Он был мне вечным укором. Медики, наконец, собрали свои чемоданы, поклонились и скрылись за дверью. Плевать, что они обо мне думали. Ларис смотрел на меня. Тяжело. Из-под нависшего распухшего века. Но разбитые губы едва заметно кривились в усмешке. Я подошел. Посмотрел в изуродованное лицо и отвел глаза. Что я должен делать? Извиняться? «Ты чертов не Прозвучал Прозвучало едва слышно, но я не заметил осуждения ни в тоне, ни во взгляде. Казалось ему попросту смешно. Казалось, он меня снисходительно прощает. «Тебе больно?» Глупый вопрос, но это единственное, что пришло в голову. «Как сам думаешь?» Я промолчал. «Конечно, больно, черт возьми. Я сделал из его лица котлету. Но если он сейчас скажет, что прощает меня...» Наверное, врежу снова. Такое не прощают, даже брату. Не поверю. Поэтому пусть лучше молчит, чем я буду знать, что он заведомо лжет. И он молчал, будто читал мои мысли. Если бы я однажды узнал, что он впрямь умеет это делать, я бы не удивился. Тебе больно говорить? Он вновь усмехнулся. Ничего, они все обезболили. Зачем ты наказал ее? Ведь знал, что я не хотел. Он тяжело прикрыл веки. Так было нужно. Кому нужно? Я бы мог подумать, что ты ей мстишь за что-то. Он вновь усмехнулся. Я такая же жертва, как и ты. Она заняла слишком много места в твоих мыслях. Не хочу, чтобы ты тратил свои силы на нее. Тем более теперь, когда ты в шаге от мантии великого сенатора. Ты должен вскарабкаться на эту вершину. Ты мне обещал. Помнишь, ты мне обещал. Я уже великий сенатор. Ларис заметно покачал головой. Было видно, что это движение давалось ему с трудом. Еще не прошел срок траура. Еще не было церемонии. Ты еще не получил мантию. Кто знает, что может случиться за эти три месяца. Причем здесь она. Твоя голова занята ею. Чушь. Ларис шумно выдохнул. Из-за этой девки ты избил родного брата. Какие тебе еще нужны аргументы? Она моя. Ты был не вправе. Какими бы высокими мотивами себя не оправдывал. Уже ничего не исправить. О да, уже ничего не исправить. Этот мордобой теперь вечно будет стоять между нами. Я даже не могу назвать это дракой. Я отвернулся к окну, глядя в сад. За листвой виднилось восточное крыло дворца, которое обычно занимало Верея. Теперь оно пустует. Желоб стального водостока поймал солнечный луч и бил светом прямо в глаза. Я опустил голову, взглянул на свои руки. Только теперь заметил, что немилосердно разбил костяшки пальцев, хотя до сих пор и не чувствовал боли. Рука даже покраснела и слегка налилась. Как я покажусь в таком виде во дворце? И ведь нельзя прикрыть перчатками. Это здесь не принято. Я повернулся и вновь посмотрел на Лариса. Ты сек ее в большом дворе перед всеми? Он покачал головой. Нет, никто не видел. Только охрана и палач. Мы же ее как-никак прячем. Тогда я вообще не понимаю такой необходимости. Кажется, Ларис злился. Ты занимаешься карьерой, я домом. Из каких пор ты изъявил желание здесь что-то поменять. Или понимать. Все это тебя никогда не интересовало. Я понял. На ум пришла внезапная догадка. Ты так злишься, потому что я не захотел прислушаться к тебе, поэтому ты принял решение сам. Какая чушь! Ларис откинулся на подушке и смотрел в сторону. Твою мать! Ему не нравится, что я влезаю в дела этого дома, моего дома. Ты больше не будешь моим управляющим. Он явно не ожидал такого исхода. Поднялся на локтях, насколько мог. Из-за девки? Да ты с ума сошел. Я твой брат. Я кивнул. Вот и останешься братом. И покачал головой. Все изначально было неправильно. Я не должен был этого допускать. «Когда закончится траур, я перееду во дворец великого сенатора, а ты останешься здесь. Если за это время я узнаю, что ты тронул ее хотя бы пальцем...» Ларис скривился. Взгляд его потяжелел. «То что?» Я не знал, что ответить. Даже не понимал, прав ли я сейчас. И до одури жалел что не могу его отстранить единовременно и окончательно. Весь дом держится на нем. Просто не вынуждай.